Скоро они откопали одного за другим еще троих и положили их рядом с первым. Они оттащили их, держа за руки и за ноги. Для заключенных это было неслыханное ощущение. До сих пор они, избитые и грязные, вытаскивали только своих умирающих или мертвых товарищей из бункеров и застенков, а в последние дни и гражданских. Теперь же... Впервые они так оттаскивали своих врагов. Они продолжали работать, и никто их не подгонял. Обливаясь потом, они старались откопать побольше трупов. Сами не веря, что в них дремали такие силы, они оттаскивали в сторону балки и железные бруси и, переполняясь ненавистью и внутренним удовлетворением, словно добытчики золота, откапывали мертвецов. Еще через час они наткнулись на надиться. Он был с переломанной шеей. Голова полностью вошла в грудную клетку, будто он хотел сам себе прокусить горло. Вначале они не стали к нему прикасаться. Лопаты полностью освободили его от налипшего мусора. Обе руки были переломаны. Они лежали таким образом, будто один сустав был лишний. И все же... «Бог есть!» Ни на кого не глядя прошептал человек, оказавшийся рядом с Мюнцером. «Ведь есть Бог! Есть Бог!» «Заткнись!» — заорал эсэсовец. «Что ты там бормочешь?» Он ткнул человека в колени. «Что ты тут сказал? Я слышал, ты о чем-то говорил!» Человек выпрямился и споткнулся одиться. «Я сказал, что надо сделать носилки...» «Для господина обергруппенфюрера», — ответил он с каменным лицом. «Мы не можем нести его так, как других». «Это не твое дело. Здесь пока еще командуем мы. Понятно? Понятно? Так точно?» «Пока еще», — долетело до слуха Левинского. «Пока еще командует». «Значит, понимают», — подумал он и поднял свою лопату. Эсэсовец посмотрел на Дитца. Он невольно вытянулся по стойке смирно. «Это спасло узника, снова уверовавшего в Бога!» Эсэсовец пошел за старшим колонны. Тот принял почти такую же стойку. «Насилок еще нет», — сказал эсэсовец. Ответ человека, снова уверовавшего в Бога, произвел на него впечатление. Такого высокого офицера СС действительно нельзя было тащить за руки и за ноги. Старший колонны оглянулся, Недалеко под грудой мусора заметил дверь. «Выкопайте ее, пока ограничимся этим». Он отдал приветствие Дитсу. «Осторожно положите господина обергруппенфюрера на дверь». Мюнцер, Левинский и еще двое других притащили дверь. Это была резная работа XVI века с изображением того, как нашли Моисея. Дверь лопнула и немного облупилась. Они взяли дитца за плечи и за ноги и положили на дверь. Руки у покойника болтались, а голова отпала далеко назад. «Осторожно, вы, мерзавцы!» — орал старший колонный. Покойник возлежал на широкой двери. Под его правой рукой из своей тростниковой корзинки улыбался младенец Моисей. Мюнцер это видел. Они забыли прихватить ее из ратуши, — подумал он, — Моисей, Иудей. Все это уже было. Фараон, угнетение, Красное море, спасение. А ну, взяли! Восемь человек! Двенадцать узников подскочили с невиданным проворством. Старший колонны огляделся. Напротив была разрушенная церковь Девы Марии. Он на мгновение задумался, но сразу же отбросил эту мысль. Тело Дитца ни за что нельзя было отнести в католический храм. Он охотно позвонил бы, чтобы получить инструкции, как быть. Но телефонная связь была прервана. Поэтому пришлось сделать то, что он больше всего ненавидел и боялся – действовать самостоятельно. Менцер бросил какую-то фразу. Это уловил старшей колонны. «Что? Что ты сказал? Шаг вперед, негодяй вонючий!» «Вонючий негодяй» было, наверное, его любимым выражением. Мюнцер вышел вперед и вытянулся по стойке смирно. «Я сказал, что, вероятно, было бы не совсем корректно, если Фюрера понесут заключенные». Он неотрывно и почтительно смотрел на старшего колонны. «Что?» — заорал тот. «Что, вонючий негодяй? Какое тебе до этого дело? Кому еще его нести? Мы...» Он умолк. Судя по всему, возражение Мюнцера имело под собой основание. В общем-то, мертвеца должны были тащить эсэсовцы. Но этим могли воспользоваться заключенные и сбежать. «Что вы тут уставились?» — кричал он. «Вперед!» Вдруг его осенило. «Куда не стедиться? В госпиталь!» Никто не мог понять, зачем мертвеца тащить в госпиталь. Просто это показалось подходящим, нейтральным местом. Прямо старший колонны шагал впереди. Это тоже казалось ему необходимым. На краю рыночной площади неожиданно появился автомобиль. Это был низкорамный Мерседес с компрессорной установкой. Неторопливо приблизившись, автомобиль словно нащупывал свой путь среди развалин. На фоне всех разрушений Его яркая элегантность казалась прямо-таки вызывающей. Старший колонны стоял на вытяжку. Мерседес с компрессорной установкой официально предоставлялся крупным бонзом. В салоне сидели два высших офицера СС. Еще один устроился рядом с шофером. Из багажника торчали чемоданы. Еще несколько чемоданов поменьше лежали в машине. У офицеров был рассерженный вид. Шоферу пришлось медленно пробираться сквозь развалины. Они проехали совсем рядом с заключенными, которые тащили труп дица на двери и даже не удостоили их взгляда. «Вперед!» — сказал сидевший спереди шофера. «Быстрее!» Заключенные остановились. Левинский держал дверь и задний правый угол. Он видел проломанную голову дица и улыбающуюся резную голову спасенного младенца Моисея, он видел «Мерседес», «Чемоданы» и обратившихся в бегство офицеров и глубоко, почти радостно вздохнул. «Машина проползла мимо. Дерьмо, да только!» проговорил вдруг один из эсэсовцев огромного роста палач с боксерским носом. «Дерьмо! Дерьмо, проклятое!» Он имел в виду незаключенных. Левинский прислушался. Далекий гул на миг потонул в гудении мотора «Мерседеса». Потом снова донесся приглушенно, но неотступно. Подземный барабанный бой для марша мертвецов. «Быстрей!» — орал раздраженно старший колонный. «Быстрей! Быстрей!» Незаметно наступил полдень. Лагерь полнился слухами. Они проносились по баракам, с каждым часом рождаясь заново. Говорили, что эсэсовцы покинули лагерь. Потом пришел кто-то и сказал, что их наоборот, прибавилось. То пошла гулять весть, мол, американские танки уже в предместьях города, то заговорили о том, что защищать город будут немецкие войска. В три часа появился новый староста блока – Он был с красной нашивкой, не с зеленой. «Не из наших», — заметил разочарованно Вернер. «Почему нет?» — спросил 509 «Он один из нас, политический, не уголовник. Или что ты имеешь в виду? Из наших?» «Ты же знаешь, зачем?» — спрашиваешь. Они сидели в бараке. Вернер хотел дождаться отбоя, чтобы вернуться в трудовой лагерь. 509 спрятался, чтобы незаметно понаблюдать со стороны за новым старостой Блока. Рядом с ним хрипел умирающий от воспаления легких человек с грязными седыми волосами. «Один из наших – это участник подпольного движения в лагере», – произнес Вернер менторским тоном. «Ты это хотел знать, не так ли?» – он улыбнулся. «Нет», — возразил 509-й, «это меня не интересует. Ты тоже имеешь в виду другое?» «В данный момент я имею в виду именно это». «Да, пока здесь есть потребность в обществе взаимопомощи. А потом?» «Потом?» — сказал Вернер, удивленный такой неосведомленностью. «Потом, естественно, должна быть партия, которая возьмет власть. Сплоченная партия, а не кучка наскоро собранных людей». «Значит, твоя партия? Коммунисты? А кто же еще?» «Любая другая», — возразил 509-й. «Только чтобы снова не тоталитарная». Вернер рассмеялся. «Дурачок ты! Никакая другая, только тоталитарная. Ты что, не понимаешь? Все промежуточные партии раздавлены, коммунизм сохранил свою мощь. Война закончится, Россия оккупирует значительную часть Германии. Это самая влиятельная сила в Европе. Время коалиции прошло. Это была последней. Союзники помогли коммунизму и ослабили самих себя. Вот дураки. «Мир на земле будет зависеть от...» «Я знаю», — прервал его 509 -й. Мне знакома эта песня. «Скажи лучше, что случилось бы с теми, кто против вас...» если бы вы победили и получили власть? Или с теми, кто не с вами?» Вернер на мгновение замолчал. «Здесь много разных путей?» проговорил он затем. «Кое-какие мне известны. Тебе тоже. Убийства, пытки, концентрационные лагеря. Ты их, конечно, тоже имеешь в виду?» «В том числе. В зависимости от обстоятельств. Это уже прогресс!» «Цена пребывания здесь — это прогресс», — произнес Вернер с внутренней убежденностью. «Прогресс в цели, да и в методе. Мы ничего не делаем, руководствуясь жестокостью, только необходимостью». Это я уже слышал довольно часто. Вебер тоже объяснял мне это, когда загонял мне под те спички, а потом зажигал их. «Это было просто необходимо» для получения информации. Дыхание седоволосого человека перешло в напряженный предсмертный хрип, так хорошо известный всем сидевшим в лагере. Иногда хрип прекращался, и тогда в тишине с линии горизонта доносился едва слышный гул. Это было как причитание, последнее дыхание умирающего и реакция на него издалека». Вернер посмотрел на 509-го. Он знал, что Вебер пытал его не одну неделю в надежде услышать имена и адреса, в том числе и адрес Вернера, но 509-й молчал. Впоследствии Вернера предал один слабовольный товарищ по партии. «Почему ты не хочешь быть с нами, Коллер?» — спросил он. «Ты бы нам очень пригодился». Об этом мы с тобой дискутировали еще 20 лет назад. И Левинский меня тоже спрашивал об этом. Вернер улыбнулся. Это была добрая, обезоруживающая улыбка. Было дело. И не раз. Тем не менее, я снова задаю тебе этот вопрос. Время индивидуализма прошло. В одиночку больше нельзя. А будущее принадлежит нам непродажной середине. 509 посмотрел на этого аскета. «Когда все это здесь кончится», — произнес он нетерпеливо, «интересно, сколько потребуется времени, чтобы ты стал таким же моим врагом, как сейчас вот эти на сторожевых башнях?» «Немного. Здесь у нас было общество взаимопомощи в борьбе с нацистами. С окончанием войны оно отомрет само по себе». 509 кивнул. «Интересно было бы еще знать, когда после прихода к власти...» Ты засадил бы меня за решетку. Скоро. Дело в том, что ты все еще опасен. Но пытать тебя мы не стали бы. 509 пожал плечами. Мы посадили бы тебя в тюрьму и заставили работать. Или поставили бы к стенке. Это утешительно. Именно так я всегда представлял себе ваш золотой век. Зря иронизируешь. Ты же знаешь, что без принуждения никак нельзя. Поначалу принуждение — это оборона, позже необходимость в нем отпадает. «Не думаю», — возразил 509-й, — «в нем нуждается любая тирания, и с каждым годом все больше, не меньше. Такова ее судьба и неизменный крах. Вот тебе наглядный пример». «Нет, нацисты совершили принципиальную ошибку, начав войну, которая им оказалась не по зубам». Это не было ошибкой, это было необходимостью, они просто не могли по-другому. Если бы им пришлось разоружаться и не нарушать мир, они бы обанкротились, и вас постигнет такая же судьба. Свои войны мы не проиграем, мы их ведем по-другому, изнутри. Да, изнутри и вовнутрь. Тогда вы сразу же можете сохранить эти лагеря, да еще и пополнить их. Это мы можем, ответил вернер вполне серьезно. Почему ты не хочешь быть с нами? Именно поэтому, если после всего этого ты придешь к власти, то постараешься меня ликвидировать, а я тебя нет. Вот в чем суть. Предсмертный хрип седоволосого узника раздавался теперь с большими паузами. Вошел Зульцбахер. Говорят, что завтра утром немецкие летчики будут бомбить лагерь и все разрушат. А слухом все нет конца, заметил Вернер. Поскорее бы стемнело, мне уже пора туда.